то не приехали с этими посланниками, а у них не было готово всё, что нужно, так как они дурно исполняют приказы великого царя. Таким образом, жителям приходилось угадывать, когда должны приехать посланники. Когда посланники приезжали в какое-нибудь место или город, прежде всего люди, которые их провожали, требовали арайсов, что у них означает старшин. Первого человека, которого встречали на улице, схватывали, навязывали ему на шею покрывало, снявшее его с головы. Они имели обыкновение носить покрывало на голове и, сидя сами на лошадях, тащили его пешком и ударяли палками и кнутами, чтобы он показал, где дом старшины. Люди, которые видели их по дороге и узнавали, что это царские слуги, догадавшись, что они являлись каким-нибудь приказанием от царя, принимались бежать, будто дьявол гнался за ними, а те, которые были в своих палатках и продавали свои товары, закрывали их и тоже пускались бежать и запирались в своих домах, а проходя говорили друг другу: "Алчи", то есть посладники, так как уже знали, что с посланниками приходят для них чёрные дни. Так ехали братья Пола по поручению ханам. Потом перешли послы к границу татарского царства и попали в армянское царство. Здесь нужно было ехать медленно, чужая земля. Кругом стояли земли франкистских баронов, тамплиеров и тефтонских рыцарей. Крестоносцы владели южным берегом Малой Азии и портами. Особенно славился порт Азии. Заясса, который ныне называется Аяс. Караваны из Аравии шли через Армению и здесь встречались с товарами Западной Европы. Сама Армения вывозила козий пух, лес, изюм, железо и коней, которые славились во всём Леване. Повсюду находились послы и представители генуэзцев, которые были освобождены от таможенных сборов. На караванных путях генуэцы имели свои фактории. Венецианцы пользовались меньшими привилегиями. Братия Пола здесь ехали уже платя за лошадей, но всё ещё пользуясь именем посла в Кубилая. Из Лаяссы послы прямо отправились в Сирию, которая называлась у арабов Аш-Шам, что значит левая сторона, потом в Палестину. Палестина была как большой оазис в цвету. Славилась она розовыми насаждениями у Иерусалима, апельсинами, оливковым маслом, бананами, миндалём, ранними сливами и посевами мака для опиума. Рынки переполнены иностранцами. В Иерусалиме кроме дождевой иной воды не было. Город пил воду из цистерн. Крестоносцы там не были могущественными, только замки были в их руках. С трудом они охраняли дороги. Они могли брать дань жителей, но не могли владеть страной. Иерусалим, мощёный каменными плитами, показался купцам душным и бедным сравнительно с китайскими деревнями. Только виноград был здесь превосходящим. В Иерусалиме братья не задержались, поехали в Акру, большой порт. Акра была так значительно и важна, что мусульмане предлагали крестоносцам менять Акру на Иерусалим, когда впоследствии заняли этот город, но крестоносцы не согласились. В Акре Никола и Мафео, Поло, узнали, что папа умер, и вести переговоры пока как будто не с кем их принял папский легат, который представлял власть папы во всём Египте. Был тот человек с весом, и звали его Тербальдом из Пяченц. Выслушал он братьев и сказал, что нужно подождать, пока будет выбран новый папа. Тем времени можно было ехать домой. Так братья и сделали. Венеция с этого времени переменилась. Выросли каменные дома, появились новые мосты, корабли толпились в гавани. Дом Никола заброшен. Жены нет в живых, сыну исполнилось 15 лет, он никогда не видел сада большего, чем площадь перед церквью святого Марка с десятком деревьев. Он еще никогда не видал иных коней, кроме бронзовых, стоявших в деревне.